Через полчаса восторгов, которые репер не пресекал, броневик миновал снежный пояс перевала и стал спускаться туда, где тепло, очень тепло. Вдоль шоссе замелькали островки зелени, становившиеся все ярче и гуще по мере того, как броневик спускался в долину. Вскоре джунгли вдоль дороги стали стеной с одной стороны, а с другой открылись прекрасные виды на долину и море вдалеке. Автопилот начал перебирать программы кондиционирования. За бортом теперь были субтропики. Красиво как, шепотом произнес Ёрик. Чего? переспросил Митчл. Ничего, скоро должна быть река. Река? Да, ты что, карту не смотрел? Смотрел, река была, но я не думал, что уже сейчас И вскоре, пропустив оранжевую спортивную машину, броневик покатился по рифленому покрытию моста, соединявшего два края глубокого пятидесятиметрового каньона, по дну которого в пении и брызгах неслась навстречу морю река. В долине она успокаивалась, распадалась на несколько рукавов и образовывала целую сеть озер, берега которых густо заросли невысокими деревцами и непролазным кустарником, накрепко стянутым усыпанными цветами лианами. Над озёрами то тут, то там, разноцветными облаками перемещались большие стаи птиц, летевших по своим птичьим делам. Из-за высокой влажности пространство над озерами местами было закрыто дымкой, из-за чего весь пейзаж казался сказочной фантасмогорией. Старшего сопровождающего панорамные красоты не впечатляли. Однако, пока внимание всех четверых коллег было отвлечено, он привстал и незаметно в одно движение установил блокиратор. До встречи на шоссе оставалось минут сорок, не больше. Рипер уже решил, что следовать плану Рискина и Павлюне станет. Теперь у него своя дорога. Главное, чтобы птенцы продержались подольше, а то кто знает, какие инструкции получила встречающая группа. Может, они при необходимости станут его преследовать. Дорога пошла под гору. Прекрасные виды долин остались позади. А еще спустя десять минут на развилке автопилот выбрал новую магистраль. всего лишь двухполосную и не столь оживленную. "Ой, куда это мы?" спросил Мичел, озираясь по сторонам. Другие бойцы также завертели головами. "Согласно утвержденному маршруту", сухо ответил Риппер. "Один поворот, другой. По обе стороны густой тропический лес, но обочины шоссе обработаны химикатами. Между бетонкой и лесом лежала ровная, будто выжженная полоса. Деревья становились все выше, отбрасывая тень на дорогу и закрывая солнце. Бойцы притихли, в салоне повисла тишина, и слышно было, как изредка в усиленное днище броневика врезаются вылетавшие из-под колес мелкие камешки. Йорик невольно коснулся стоящего возле него дробовика. Холодный шершавый пластик придал ему уверенности, но совсем немного. Вдруг, обгоняя броневик, на большой скорости пронесся голубой минивэн. Но не успели бойцы обсудить это событие, как обогнавшая их машина вдруг заскользила и пошла юзом, становясь поперек и перекрывая проезд. Автопилот ударил по тормозам, и бойцам пришлось хвататься за что придется, чтобы не слететь на пол. "Там авария!" крикнул Митчелл, и в этот момент броневик полностью остановился. Все прилипли к окнам, но что-то рассмотреть можно было только с левой стороны, да и то в общих чертах. "Внимание, тревога!" — воскликнул риппер, вскакивая. Согласно инструкции, я вызываю подмогу." Юрик, Юрий и Митчелл Гронский с Ленцем смотрели на него, выпучив от испуга глаза. Ничего страшного в окнах они пока не увидели, а риппер уже знал, что это то самое запланированное нападение. "Кнопка не срабатывает!" снова прокричал риппер, вновь и вновь нажимая ее. "Сильнее жми! Сильнее!" стали советовать все на перебор. "Не работает!" Приказываю покинуть машину и занять круговую оборону. Разблокировать дверь. Последняя фраза относилась к приемному каналу автопилота, поскольку это он, сверив голос команды с эталоном, должен был дать сигнал на разблокировку замков. «Опасность не очевидно, ответил автопилот. Действительно, Рипер, может, нет никакой опасности, а? Жалобно почти попросил Митчел. В этот момент Несколько пуль крупного калибра ударили по корпусу броневика так, что тот даже покачнулся, и перепугавшийся автопилот тотчас разблокировал дверь. "Все наружу!" скомандовал Риппер и первым подал пример. За ним последовали остальные, неуклюже падая на обочину и расползаясь вдоль броневика, чтобы занять оборонительную позицию. Грохнуло несколько очередей. Пули снова ударили по корпусу броневика. а Одна подняла фонтан земли с обочины в метре от Йорика. Выставив оружие из забронированного колеса, он не глядя сделал пару выстрелов. А что, можно уже стрелять? срывающимся фальцетом уточнил Ленс. Да, можно, подтвердил Рипер и выглянув из за броневика, тоже выстрелил. Ленс с Гордоном тотчас поддержали его, однако полили куда-то на другую сторону дороги. Рипер, а где твой кулон? Неожиданно спросил Митчелл. Какой еще кулон, скривился Риппер. Стреляйте, ребята, стреляйте! закричал Ленц, и они с Гронским снова принялись расстреливать кусты на противоположной стороне. Противник ответил дружным залпом из полдюжины стволов, и мелкие камешки с обочин разлетелись шрапнелью, а пыль повисла густой завесой. Сдавайтесь, и уйдете живыми, пообещали нападавшие. Ёрик снова, не глядя, выстрелил, и тут закричал Митчелл. Ёрик резко обернулся и увидел, что Риппер целится в его товарища. Раздался выстрел, и внешний слой бронежилета Митчелла разлетелся вдребезги. Было видно, как глубоко заряд вмял слой поглощающего материала. Ёрик вскинул дробовик, но Риппер успел отклониться, и ему лишь обожгло лицо пороховыми газами. Выругавшись, он бросился прочь с дороги, но дважды выстрелил в сторону Ленца и Гронского. Юрийк выстрелил еще раз, но Риппер уже скрылся в кустарнике, потревожив целый рой разноцветных насекомых. На дороге послышался топот. Противник бежал к броневику. Юрийк выглянул из-за машины и сделал несколько быстрых выстрелов. В ответ по стенке броневика шваркнула картечь, ободрав краску. Юрийк выглянул еще. Двое лежали на дороге. но были только ранены и открыли огонь вместе с теми, кто разбегался, окружая броневик. Ждать больше было нельзя. И выскочив на дорогу, Юрик принялся в быстром темпе расстреливать боеприпасы по стаканчикам на платформах игрушечного магнитохода. Сильный страх и шок сыграли с его сознанием странную шутку. Ему казалось, он вновь находится дома в собственной комнате и тренируется в стрельбе из игрушечного ружья. Его враги были многочисленны, однако Юрик успевал бить и бить в цель, не позволяя им отвечать, хотя его картечь попадала только в бронежилеты. Юрик понимал, что такая стрельба не очень эффективна. Он знал, что следует изменить прицел, но под оглушающим действием шока и адреналина посылал картечь точно по центру мишени. Когда весь магазин был отстрелен, Юрик выдернул из разгрузки следующий и продолжал стрелять, реагируя на тех, кто перебегал, двигался или уже едва шевелился. Лишь после того, как он дважды сменил магазин, цели наконец закончились. Враги лежали на дороге и обочинах, а легкий ветерок носил обрывки прокладок из их измочаленных бронежилетов. Голубой минивэн был весь изрешечен, его стекла осыпались. Из моторного отделения шел дым. На дороге послышался шум, и из-за поворота показался темно серый седан, но не доехав метров 60, водитель резко затормозил, развернул седан и погнал его прочь. Юрийк вздохнул. В его голове совсем не осталось никаких мыслей, только сильно дрожали руки и из-под шлема заливая лицо стекал пот. Вдруг резко взвыл сигнал аварийной тревоги. Юрийк Поспешно вернулся к броневику и увидел Гронского, который сидел на пороге открытого салона. Его левая окровавленная рука висела плетью, шлем был расстегнут. Кто включил сигнал? спросил Ёрик, но из-за воя сирены Гронский его не услышал, однако понял вопрос. Я включил, беззвучно ответил он. Ёрик просунул руку в салон и отключил сирену. Как ты сумел? Она же не работала. Вон, Митчелл подсказал. кивнул Гронский, на лежавшего в беспамятстве товарища. Он жив? Думаю, да, но ребра, конечно, поломаны. Наверное, нужно ему что-то вколоть. Я уже вколол по инструкции и ему, и себе, и Ленцу. Он тоже в отрубе. А я как-то даже сообразить не могу, чего делать нужно. Совсем все инструкции с головы вылетели. Ты молодец, крайчик. Если бы не ты, они бы нас перебили. А рипер этот сволочь. Мичал мне еще в середине дороги про него что-то такое втолковывал про амулет. Блокиратор для кнопки, сказал Гронский и показал на раскрытой ладони нехитрое устройство из прозрачного пластика. "Понятно", сказал Юрик и опустился на землю. Потом вынул из дробовика начатый магазин и заменил полным. Минут через пять послышался шум турбин, и над шоссе прошел полицейский беспилотник. Установленный на нем пулемет водил стволом в поисках цели, но обошлось без стрельбы, и беспилотник ушел куда-то в сторону, скрывшись за стеной джунглей. Не успели стихнуть его турбины, над шоссе зависли две полицейские винторамы. Они приземлились метрах в тридцати на шоссе, и выскочившие из них вооруженные и закрытые броней штурмовики, соблюдая осторожность, гуськом двинулись в сторону броневика. Раненые есть? спросил один из них. Ему не ответили, но ситуация была очевидна. Разделившись на две группы, полицейские обошли броневик и двинулись к расстрелянному транспорту нападавших, попутно отодвигая оборнённое злодеями оружие. Юрий смотрел им вслед и не сразу понял, что один полицейский остался рядом. Он поднял забрало и распахнул крышку смартбокса, в котором оказалась аптечка с электронными тестами и лазерными инъекторами. Медик, ну наконец-то сказал Гронский. Тебе плохо? Повернулся к нему полицейский врач, уже начав возиться с мечом. Нет, я пока в порядке, отмахнулся тот. Юрик поднялся с земли, чтобы размять ноги. Ему показалось, что он их не чувствует. Эй, ты тоже никуда не уходи, ты похоже тоже ранен, заметил ему медик. Потом ловко разрезал крепление бронежилета Митчелла, прямо через куртку сделал ему инъекцию лазерным прибором, после чего Митчелл открыл глаза и задышал. Однако сразу начал кашлять, и медик достал из бокса что-то вроде фольги с утепляющим слоем, развернул ее на груди раненого, и она сейчас же осела по форме тела. Кашель у Митчелла прекратился, и медик занялся громским. Он поднес к плечу раненого небольшой сканер и сказал: Тут порядок. Сквозное ранение, тип 4 вводил. Да, я всем вводил, кроме крайчика. Ну, тебе пока ничего не нужно. Позже дам тебе витаминный комплекс. А ты, крайчик, подойди сюда. Юрик подошел. Глаза у медика были добрые, и он разговаривал с ним как врач в детском саду. Юрик помнил такого. Он умел так заговорить ребенка, что тот не замечал, как ему делали прививку. А вот у тебя осколочек. Совсем небольшой, но мы его сейчас вытянем. Сказав это, медик достал из бокса еще какой-то металлизированный пластырь и просто шлёпнул его на плечо Юрику, отчего тот почувствовал острый укол боли и поморщился. Ничего, боль уже не будет. Походи так минут пятнадцать», — сказал медик и пошел заниматься ленцем, который также пришел в себя. Между тем, полицейские разбрелись вдоль дороги и осматривали прилегающие кусты. Тем злодеям, что были ранены, никакой помощи пока не оказывали, хотя они стонали и жаловались. В небе снова загудели турбины. Показалась грузовая винторама в сопровождении винторамы штабной, покрытой черным лаком. Малая села рядом с полицейскими аппаратами, большой грузовик приземлился в сотни метров дальше, взметнув облако пыли и вырванные травы. Грузовое судно сбавило обороты, но двигатели не заглушило. А из штабного аппарата на дорогу соскочили полдюжины серьезных людей в дорогих костюмах и черных очках. У Юрика вдруг задергало, засаднило плечо, и он машинально едва не схватился за него. "Погоди, рано еще!» – удержал его медик. Между тем, серьезные люди были уже рядом. Один из них подошел и сняв очки, окинул взглядом панораму побоища. Потом мазнул пальцем по корпусу броневика, будто проверяя, сколько на нем пыли. И вытерпали салфеткой, которую не бросил тут же, а свернул и убрал в карман. Кто старшей группы? Никто, ответил Ёрик. Что значит никто? Он сбежал, сэр? Испугался, что ли? уточнил серьезный человек и огляделся со скучающим видом. Может, и испугался, но сначала он в митчело выстрелил, а потом в ребят. Вот как, удивился незнакомец и снова надел очки. Так он был заодно с нападавшими. Он аварийную кнопку заблокировал, вмешался Гронский и показал незнакомцу блокиратор. Вот это поворот. Арни, Джекоб, давайте сюда. Здесь интересные дела выясняются. Подошли еще двое. Короче, их старший был заодно с грабителями, стрелял бойцам в спины, а потом сбежал. Куда он сбежал? Прямо туда. Махнул здоровой рукой Ёрик. Ясно, произнёс незнакомец, прослеживая указанное Юриком направление. «Джекоб, давай нам беспилотник в тот квадрат, или лучше два. Два не дадут, сэр, скажут жирно». «Скажут жирно, свяжусь с полковником. У него с ними разговор короткий, так и передай. Арни, а ты займись эвакуацией улик и вызывай дополнительную команду с медиками и ситуативными экспертами, причём срочно, понял? Уже вызываю, сэр. Ответил Арни и отошел с рацией в сторону. Йорик с интересом наблюдал за тем, что происходит. Пока полицейские занимались патрулированием и прочесыванием местности в поисках дополнительных улик или укрывшихся уцелевших злодеев, спеццы вызвали дополнительное подкрепление, и над джунглями вскоре повисли беспилотники, присланные на поиски сбежавшего риппера. Затем приземлилась еще одна винторама, доставившая новых специалистов. Они расставили на треногах какие-то приборы. И это, насколько понял Ёрик, прислушиваясь к разговорам, называлось снятием трехмерной ситуационной панорамы. Врач-полицейский отлепил от плеча Ёрика металлизированный пластырь и показал приставшую к нему крохотную железячку. Ну вот, не зря ты терпел. Вытянули из тебя этот осколок. Что это? Кусок оболочки от пули, сказал медик и вдруг оглянувшись, добавил: Ого! А это что? Юрик повернулся тоже и увидел беспилотный погрузчик, кравшийся на крупносегментных гусеницах, поводя массивными манипуляторами. "Похоже, ваш броневик будут грузить", предположил врач. "Нас нельзя никуда грузить без разрешения руководства компании. У нас ответственный груз", заявил Юрик, вспомнив вдруг инструкции. "Так это же городские. Им ваши условия по барабану, хотя Посмотри, это не ваше начальство вдоль обочины трусит. Ой, а они как здесь оказались, удивился Юрик, узнавая Рискина и Пауля. Они действительно бежали вдоль заставленного техникой шоссе, а прибыли должно быть на геликоптере, который базировался на крыше штаб-квартиры компании. Вскоре их перехватили спецы, и Юрик видел, как Рискин жестикулирует, объясняя, кто он такой, и все время указывает на броневик. К ним подошел старший спец Они коротко переговорили, и рискин с Паулем остались на месте. Дальше им проходить запретили. Командир спецов вернулся к броневику и стал наблюдать за тем, как робот оттаскивает его на середину дороги, чтобы уже там вцепиться в машину поудобнее. К полицейскому врачу присоединились двое медиков, вызванных спецслужбами. Они обменялись с коллегой мнениями, и тот ушел к своим докладывать, что больше не нужен. Прибывшее подкрепление теперь делало всю необходимую работу, и полицейский капитан пошел за распоряжениями к старшему. А что теперь делать нам, сэр? Можете сворачиваться. Мы это дело полностью забираем себе. Капитан пожал плечами и, повернувшись, направился в сторону своих винторам. Его подчиненные о чем то у него стали спрашивать, и он резко ответил, махнув рукой в направлении транспорта. С одной стороны, с него снимали ответственность за непростое дело, а с другой слишком уж высокомерно вели себя эти городские. Юрик стал свидетелем того, как робот-погрузчик приподнял тяжелый броневик и медленно, пятясь, потащил его к распахнутому рёву транспортной винторамы. Тем временем вспомогательный персонал Спецов уже укладывал Митчелла Гронского и Ленса на транспортную тележку. "Эй, парень, а ты в порядке?" спросил Юрика старший. Да, сэр, я могу идти сам. Тогда давай, двигай за тележкой. Вас доставят в наш ведомственный госпиталь. А когда домой? Домой после дачи показаний, но вы получите возможность связаться с родными, если ты об этом. Да, сэр, спасибо, поблагодарил Ёрик и закинув дробовик на плечо, поплелся следом за эвакуационной командой, продолжая следить за погрузкой броневика. В цепких манипуляторах робота он казался попавшейся хищнику жертвой, при том, что броневик не был поврежден, Юрийка это прекрасно знал, и ему за их машину было немного обидно. Створки грузового отсека закрылись, и винтарам снова приобрела свою безупречно сглаженную форму. Ее двигатели продолжали гудеть в парковочном режиме, но вот их обороты стали нарастать. Судно чуть качнулось и, оторвавшись от земли, наполнило все окружающее пространство протуберанцами из пыли и вырванной собочин травы. Колыхнулась стена джунглей, затрепетали сорванные ленты лиан, и перегибая под собой деревья, судно двинулось на восток, постепенно набирая высоту и увеличивая скорость. Шквал пыли и мелкого мусора прокатился вдоль дороги, ударил и накрыл Йорика. И ему пришлось зажмуриться, ожидая, пока все немного успокоится. Так получилось, что Юрика обманули. И то место, где он оказался, не было никаким госпиталем, а самой обыкновенной тюрьмой. Прежде он никогда не попадал в такие передряги, но отличить тюрьму от госпиталя вполне мог. У него забрали оружие, удостоверение, оснастку и обмундирование вместе с крутыми ботинками с электрошнуровкой. А взамен выдали серую пижаму, одноразовые носки и тапки, что ли, неудобную обувь на тонкой подошве, через которую можно было почувствовать даже песчинку, а уж рифлёную плитку, которой были вымощены коридоры тюрьмы и подавно. Правда, позволили позвонить матери, и по написанному на листке тексту Юрик сообщил, что задерживается в командировке и приедет через пару дней. Персонал тюрьмы был немногословен и суров. Юрику никто не отвечал, когда он пытался выяснить, за что его сюда поместили и как долго продержат. Охранники даже смотрели мимо него и как будто вовсе не замечали. Была, конечно, мысль проявить неповиновение и пусть вызывают начальство, но что-то подсказывало Юрику, здесь бунт не поможет, и этих людей он таким поведением не удивит, а вот они его удивить могут. Камера Юрику досталась небольшая, примерно 3 на 3 метра, но чистая и без всяких запахов. В кинофильмах он насмотрелся про тюрьму всяких ужасов, но здесь все было иначе, и даже кормили неплохо. На обед, прямо в камеру, ему принесли четыре батончика с разными вкусами. Мама Юрика, конечно, готовила вкуснее, однако батончики оказались не хуже того, чем Юрик с Митчеллом часто перекусывали во время обеденного перерыва. Кровать была жестковата, зато и чистая простыня и хороший пружинный валик вместо подушки. Юрик даже подремал после обеда, потом сходил в туалет и заглянул в маленькую душевую. Ничего так, жить можно. Но надолго Юрику здесь, понятное дело, задерживаться не хотелось. Часов в камере он не нашел, но примерно к ужину в двери щелкнул замок. И он уже подумал, что принесли ужин. Однако вместо этого угрюмый охранник приказал ему следовать за ним. Юрик сначала хотел поинтересоваться, куда его ведут, но вспомнил, что на вопросы тут не отвечают. и промолчал. Они пошли по длинному уже знакомому коридору, зашли в лифт без зеркал, и, как показалось Юрику, опустились на несколько этажей вниз, хотя его камера находилась на первом этаже. Потом лифт остановился, они вышли, и Юрик приятно удивился тому, что полы на этом ярусе покрыты мягким паласом, и ему в арестантских тапочках идти по ним совсем не больно. Они шли вдоль множества пронумерованных дверей. И Юрик старался прислушаться, чтобы понять, что за ними происходит. Однако до него не донеслось ни единого слова или даже звука. Но какой-то фоновый шум все же был. Да, это шумели вентиляционные короба и магистральные трубы, но не громко. "Стой", скомандовал охранник, когда они добрались до двери с номером 123. Юрик остановился, руки за спину. Юрик опять повиновался. В кино он такое тоже видел. Наконец, охранник завел его в кабинет, где оказался один единственный стол, за которым сидел уже знакомый Юрику человек. Он был там на дороге и старший называл его Джонсоном. "Свободен, Дорсет", произнес Джонсон, и охранник вышел. После этого хозяин кабинета пристально посмотрел на Юрика, будто пытаясь загипнотизировать. Затем поднялся и обойдя стол, приблизился к арестанту вплотную. "Говорить будешь?" спросил он. Ну, давайте, пожал плечами Ёрик и в следующее мгновение получил удар под дых, от у него перед глазами поплыли разноцветные круги, а дышать он перестал совсем. Между тем Джонсон вернулся на свое место и, глядя, как арестант оседает на пол, ловя ртом воздух сказал: "Это не потому, что я какой-то там злодей. Нет, таким способом я упрощаю нам с тобой контакт. Все, чего ты, может быть, опасался, уже произошло". И мы можем нормально побеседовать. Понимаешь меня? Юрик только-только начал дышать и не понимал, о чем говорит этот страшный человек в дорогом костюме. Ну давай же, скорее приходи в себя. Ты же крепкий парень, из охраны важных грузов. Где твой пресс? Что-то я его не заметил. Юрик сделал еще пару вдохов и почувствовал себя лучше. П Почему вы ударили меня, сэр? — спросил он изумленно, пуча глаза на хозяина кабинета. Так ты что, все прослушал? Спец огорченно покачал головой. Ладно, приступим к главной теме. Каково было твое задание? Я сопровождал груз в составе группы. Ну и как, получилось? Нет, на нас напали. Так, значит, по-хорошему не хочешь? С сожалением произнёс Джонсон и выдвинул ящик стола, в котором лежала дубинка из эластичного пластика с электропроводящими прожилками. Одновременно с ударом она разряжала в месте контакта десятки микрошокеров, что делало боль от ее применения нестерпимой. Подумав пару секунд, Джонсон задвинул ящик и, взглянув на Юрика, попытался применить навыки первичного анализа. Однако этот анализ хорошо действовал в случае характерных личностей, а пред ним сидел настоящий ботан, и как ему доверили оружие, непонятно. Однако, если весь его ботанский вид лишь мастерское прикрытие коварного диверсанта, придется попотеть. Твои товарищи, те, что в состоянии говорить, сообщили, что ты один отстреливался от нападавших. Это так? Они были ранены и не могли мне помочь. А кем они были ранены? В них стрелял старший сопровождающий Риппер. А почему коварный Рипер не стрелял в тебя? Он хотел, сэр, но я его опередил. Ты выстрелил в него первым? уточнил Джонсон. Так точно. Я выстрелил первым, но он успел отклониться, потом пальнул в ребят и побежал прочь. Джонсон кивнул. Поднявшись, он прошел до панорамного окна и пощёлкав настройками, подобрал какую-то индустриальную панораму. Что у тебя было по стрельбе, Джонатан? Какой бал?» Вообще-то — признался Юрик. «Трояк», — повторил Джонсон, возвращаясь за стол. А во время боя ты с каким-то страшным замыслом всаживал в общей сложности по четыре-пять зарядов в каждого из нападавших, напрочь разбив и измочалив их бронежилеты, однако оставив их живыми? Замысла не было, сэр. Они нападали, я стрелял. Растерянно произнес Ёрик: "Но объясни мне, как посредственный стрелок бил без промаха в грудную пластину врага раз за разом, хотя мог покончить с ним, ударив в незащищенное бронежилетом место? Это что, случайно? Я не знаю, и я не знаю. Они сейчас в госпитале с повреждениями разной тяжести. Однако показания давать пока не в состоянии. Может, в этом все дело?" "А, Джонатан," Произнеся последние слова, Джонсон привстал и перегнулся через стол словно хищная птица, готовая долбануть кривым клювом выбранную добычу. "И может у вас с Рипером все было заранее договорено? Расвобы стреляли во все вокруг, но только не друг в друга". "Не было никаких договоров, сэр. Мы с ним вовсе не водились. Мы дружим с Митчеллом, иногда с нами Ленц на обед увязывался. Договорить Юрик не успел". Поскольку Джонсон грохнул кулаком по столу и крикнул: "Зачем на стрельбище прикидывался мазилой? А? Почему вводил руководство в заблуждение?" "Я не вводил, просто на стрельбище все очень затянуто было, и я волновался. Стрельнище разок, а проверяющий тут же смотрит. И я робил так, что руки потели и тряслись. А в бою все быстро делал, потому что это было похоже на упражнение с магнитовозиком. Там все очень быстро и обстановка переменчива." Начал торопливо объяснять Ёрик. Спалился мерзавец, усмехнувшись, подумал Джонсон. Упражнение с магнитовозиком очевидный профессиональный жаргонизм. Ну, у меня дома магнитная дорога игрушечная, начал рассказывать Ёрик, подозревая какой-то подвох. Ну, зачем это Джонсону? Продолжай. На платформы ставлю пластиковые стаканчики, запускаю состав по восьмерке и избиваю стаканчики из ружья. То за оружие, марка, калибр. Название не помню, там наклейка была, а калибр, ну, обычное игрушечное ружье пневматическое. У нас такие на набережной продают, где много туристов. Игрушечное? воскликнул Джонсон, вскакивая, и лицо его сделалось таким страшным, что Юрик вскочил тоже. Ты издеваешься надо мной? Юрик не знал, что ответить. Я говорю вам правду, сэр, пролепетал он. Можете спросить у моей мамы. Она помогала мне выбрать правильное упреждение, а то я все время мазал. Открылась дверь, и в кабинет вошел старший, тот самый с места происшествия. Он приветливо улыбнулся куда-то мимо Юрика и спросил: "Как успехи, Джонсон?" Джонсон в ответ лишь пожал плечами. "А у меня хорошие новости для вас обоих. К Гронскому врачи разрешили дать показания. Парень оказался вполне вменяемый, рассказал все подробно." Так что к вам, мистер Крайчик, мы больше никаких вопросов не имеем. И э, что же теперь делать? растерялся Ёрик. После удара подых, ему не верилось, что его просто так отсюда выпустят. Что делать? Получать обратно обмундирование и ехать домой. Машину мы предоставим. А а оружие? уточнил Ёрик и опасливо покосился на Джонсона. Однако тот подчеркнуто отстраненно, смотрел в фальшивое окно. Я за него отвечаю, я расписывался. Оружие и прочую боевую оснастку, включая бронежилеты, мы отправим прямиком в компанию, но только по окончании расследования. Теперь, после столь подробного объяснения, Юрик поверил, что его действительно отпустят. Как вас зовут, сэр? Как зовут? А ты с какой целью интересуешься? Вы принесли добрую весть, вы меня практически освободили. Тут Юрик бросил быстрый взгляд на Джонсона. А я даже не знаю вашего имени. Ах, вот оно что. Тогда просто придумай мне какое-то подходящее имя. Придумать? удивился Юрик. Ну да. Что-нибудь позитивное и мудреное. Вот, например, Маха. На языке Урнабо это означает рыба, приносящая драгоценный корм. Годится? Ну так я и думал. А сейчас давай на выход. Не то разберут все машины, и ты останешься отдыхать в камере до завтра. А оно тебе надо? Не надо. Я так и думал.